часть 6. Цуг звон. 1 июня 55 года эры пришествия пророка. Его преподобие Маркус не был создан для войны. И все те долгие годы, с того самого мгновения, как он принял на себя тяжкое бремя власти, все помыслы его были устремлены к миру и только к миру. Можем ли мы упрекать его святейшество в чрезмерном милосердии и доброте, в мягкости? Да, можем. Но только если будем считать, что доброта или милосердие могут быть чрезмерными. Все мы делаем ошибки, потому что мы все человеки, люди мы, дети Божьи, а людям свойственно ошибаться. Но пусть над каждым из нас, когда придет его очередь уйти к Господу нашему, скажут, что главными его ошибками были чрезмерная доброта, излишняя мягкость и всепрощение, упорное нежелание войны и фанатичное стремление к миру до последней возможности. Пусть такое скажут и надо мной». И я буду знать, что прожил добрую жизнь. Такой она была и у его преподобия Маркуса, прозванного еще при жизни Добрым. Из записи иерарха эксплорации сервуса. Раздел «Общие». Подраздел «На всякий случай». Болью сердцем услышал я скорбную весть о гибели наших посланцев мира. Мы протянули руку с голубем мира, а взамен нам в руки вложили змею. Пролита кровь посланцев, и кровь эта требует отмщения. И хотя Господь наш сказал кровь за кровь, но Сын Его заповедовал прощать врагам нашим. Мы не хотим войны, не хотим запускать кровавое колесо смерти, а потому... Человек у ворот читает громко, так, чтобы было слышно всем, и директорату Технограда, стоящему рядом, который лично, небывалый случай, лично, прибыл забрать свою родню, и тем, кто был на стене и отказался впускать его. Его, брата Иеронима, личного метатрона Маркуса Доброго в цитадель. Зря, зря все-таки Маркус Добрый пошел у кое-кого на поводу, назначу этого безумца, брата Домиция, иерархом седьмой цитадели. Пусть и временным, хотя и с поцелуем подола. Но ничего-ничего. Это только раб мстит сразу, а трус никогда. Заложников отпустят, технари уберутся в свой богом проклятый город. А он сделает все, чтобы добрый брат Домиции не задерживался более на этом высоком посту а вознесся еще выше, прямо к Господу. «И отпустить их с миром, передав лично в руки отцов, матерей и братьев, кое за ними прибыли. Такова моя воля и воля всего Конклава». Человек опускает лист бумаги и гордо с вызовом смотрит вверх. Они его услышали, они его поняли. Не понять, чего желают от них его святейшество Маркус Добрый и Конклав, Было невозможно. Но не скрипят ворота стадели, и в объятия радостных высокородных из Технограда не падает их родня. Лишь темная фигура с капюшоном на стене, что-то тихо, в пол оборота говорит стоящему рядом горбуну. А заложники так и остаются стоять на стене, со связанными за спиной руками, на коленях, но уже не такими встревоженными, не с такими испуганными лицами, какие у них были в начале. А по мере прочтения напряжение окончательно спадает почти у всех, кроме одного, самого старшего из связанных, старика лет пятидесяти. Кажется, что только он один что-то успевает понять, сложить вместе с ранее услышанным увиденным и сделать вывод, страшный вывод, а еще принять решение. Глубокий вздох. То, что он должен крикнуть, должны успеть услышать все и свои И этот надменный и наивный Евнух-Колобок из обители веры, что сейчас стоит внизу, под воротами цитадели. Слишком мало времени, лишь несколько секунд, а потом его заткнут. Слишком неожиданная догадка. Тут, на стене, нет никого из руководителей их общины, но есть их дети, взрослые, но дети. И он, брат коменданта Технограда. А зачем они тут? И почему этот голубь Мира Маркус взамен своих генералов мира потребовал явно неравноценный обмен. А ведь все так просто. И теперь остается только крикнуть. Привлечь внимание эмиссара из их логова. Он явно не догадывается, что сейчас будет. И дать знать своим. И, да неважно, главное крикнуть. И тогда вся затея будет бесполезна. А значит и не нужна для этого чудовища. Брат главного инженера и коменданта Технограда уже очень немолодой человек. Сам когда-то занимал этот пост. Логика, сообразительность, умение все схватывать на лету и сделать правильные и порой парадоксальные выводы – это были его сильными сторонами. И даже возраст, лишь самую малость, притупил остроту его ума. Но он не был переговорщиком или решалой. Лицо его было лицом честного человека, не умевшего блефовать и скрывать свои мысли. Мысль, озарившая его лицо, как будто разгладившая морщины старика и приподнявшая лоб, его же и выдала заставив кукловода ускорить события. Страшная тень вырастает откуда-то сбоку, и рот умника, уже раскрывшийся для крика, взрывается осколками зубов, и несказанное откровение тонет в крике боли. А старший дознаватель Домицей, нанесший удар палкой с накрученным на нее большим болтом, бьет снова и снова. С третьего удара череп его жертвы трескается, и старик перестает сучить ногами, окончательно замерев в серой пыли. Шок. Молчание, случившееся настолько дико и настолько выходят за рамки, что никто не кричит, и две секунды тишины прерываются самим Домицием. Сделав шаг назад от убитого человека, старший дознаватель указывает сначала на тела иерархов, лежащих повозке внизу, а потом медленно, словно поворачивая не руку, а старинное танковое орудие, указательным пальцем тычет в съежившихся от страха и шока заложников. Его святейшество Маркус надо мною, но еще выше Господь наш, который учил нас прощать. Но прежде этого говорил он и другое, око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Так, сказал Господь наш, на том стою и с того сойти не могу. Братья, делайте то, что я вам показал, я вам приказываю. «Я в ответе!» Филиал ада на минуту спускается на землю. Орден не приглашал погостеть в качестве заложников ни одного из руководителей Технограда. Но дети есть дети. Для матери и отца его сын навсегда, пусть выросший, возмужавший, уже подаривший им внуков, но в чем-то пусть в самом малом, в воспоминаниях, но все еще ребенок. Ребенок, дитё малое, которое надо защитить. И этих детей сейчас убили. Убили на их глазах, подло и буднично, просто перехватив обычными кухонными ножами горло заложников, без злобы и зверств, как в первом случае со стариком Кротовым. Кричит женщина, кричит мужчина, еще один в глубоком обмороке, и лишь самый молодой из четверки внимательно смотрит на темный балахон инквизитора, словно пытаясь прожечь его своим взглядом. А вы! «Передайте, что кровь за кровь взята, и повода для вражды между нами больше нет. Долги уплачены. Вы не уберегли тех, за кого отвечали. Мы же лишь уравняли счет». С высоты десятка метров тела тех, кто еще совсем недавно были живыми людьми, падают вниз. А еще через полчаса, когда тела своих покойников были втащены в цитадель, а делегация технарей спешно скрылась за поворотом реки, Преподобный Иероним подошел к коменданту седьмой цитадели. Маленький, шарообразный, с тонким песклевым голоском евнуха. Так все воспринимали преподобного в первый раз, когда видели. Недолго, примерно это к одну-две минуты. А затем его побабье одутловатое лицо, шарообразные фигуры и песклевый голос куда-то уходили в сторону. А оставалась только воля иерарха ордена, который он умело доводил до собеседника. Кем бы этот собеседник не был лидер общины, которая ложилась под орден, технари, не желавшие платить мыта, или его коллеги. И люди его слушали и подчинялись. Но сейчас с преподобным Иеронимом случилось нечто. Внешность словно бы догнала его, а тот внутренний стержень, делавший Иеронима преподобным Иеронимом и метатроном Маркуса Доброго, исчез. Мешком с пылью контуженной говорят о таких людях. Но преподобного можно было понять, Еще полчаса назад он почти разрешил сложное дипломатическое задание Маркуса. И его ждало возвращение в обитель веры и спокойная карьера человека, достигшего многого и могущего достичь еще большего. И будущее обещало быть благостным, умеренно спокойным, а главное прогнозируемым. А теперь, а теперь война и смерти. И будет ли жив Иероним или умрет, знал один Бог. Домиций, ты понимаешь, что ты сейчас наделал?» Голос посредника был тих и до ужаса спокоен. «То, что должен был. Ты же...» «Знаю. Тебе стоит поспешить в обитель веры и сообщить. Можешь передать, что главный дознаватель и комендант седьмой Домиций готов к любому приговору или решению его преподобия. Вопрос ведь в другом». Как вы теперь это сами назовете? Ну, а как это еще можно назвать? Ну, есть варианты. Можно так. Подлое убийство беззащитных людей, бывших гостями Седьмой Цитадели. Или так. Праведная месть за несбереженные жизни четырех наших иерархов Конклава. Причем месть была праведная, но десница Мстителя была не рукой Ордена а рукой слишком возомнившего о себе иерарха, от которого орден отрекается. «Ну, а как вы яхту назовете, так она и поплывет». «Яхту? Кто такая яхта?» Голос Толстячка был рассерен и тих. Старая пословица из умершего мира. Яхта — тип корабля, вроде струга или плоскодонки. Была забавная история, когда яхту хотели назвать победой. Но первые буквы отвалились, и она стала бедой, и на нее посыпались беды. Вот ты теперь и думай, что сейчас было, беда или победа, и как это можно обрисовать в обители. С болью в сердце и сожалением о пролитой крови пишу я вам. Всей душой своею я осуждаю ту жестокость, с которой брат Дамиций взял плату кровью. И даю слово. После заключения мира он будет незамедлительно наказан за проявленную жестокость, непослушание и за гордыню, с которой он отверг мой прямой и недусмысленный приказ. Видит Бог, и ваши люди были тому свидетелями, Я пытался умерить его гнев и призвать его к кротости и прощению, но сердце нашего брата оказалось глухо, и к моим увещеваниям, и к зову милосердия. Еще раз повторяю, после заключения мира он будет сурово наказан за ту неуместную жестокость, с которой взял плату кровью, справедливую, но не милосердную, и за то, что ослушался моего приказа и вышел из моего прямого подчинения».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 будет отсечена и выброшена сразу по заключению мира. А если кто иной ее отсечет, то не будет в том греха. И если кто иной покарает мятежную твердыню, то и в том не будет греха и помехи с нашей стороны, но помощь. Я вместе с вами скорблю о смерти сыновей и братьев ваших лидеров. Как и вы, уверен, скорбите о четырех наших иерархах, павших от вашего оружия и на вашей земле. Мир, какой бы он ни был, лучше войны. И как глава Ордена, я вновь протягиваю вам руку. Да, есть силы в Технограде, которые не желают мира между нами. Кровь четырех наших иерархов, более всего желавших мира и пролитые злодеями, говорит об этом. Впрочем, и поступок Домицы говорит о том же. Да, у нас есть противоречия и разногласия» о границах Технограда и праве ордена основывать новые цитадели, о праве седьмой цитадели, взимать мыто с проходящих судов и о многом другом. Но разве все это стоит хотя бы одной человеческой жизни? Нет и еще раз нет. Мы должны говорить, а не воевать. И я готов в течение месяца во главе нового посольства лично прибыть в Техноград». И продолжить переговоры, при условии, конечно, что глубоко чтимый мной командир первой штурмовой бригады Иван Урмянцев и его дядя, брат человека безвременно погибшего от руки Домиция, в это же время почтят обитель веры с дружеским визитом. В знак же доброй воли и скорби с вами орден более не считает седьмую цитадель достойной поддержки со стороны Матери Церкви. Мы готовы в знак нашей доброй воли и стремления к миру уже сейчас, без всяких предварительных условий, уступить людям Технограда мятежную седьмую цитадель, кое выпало из нашего пастырского попечения. Ибо сказано в Писании, «Если твое правое око соблазняет тебя, то вынь его и отбрось от себя. И если правая твоя рука соблазняет тебя, то отруби ее и отбрось от себя. Приходите, берите и владейте тем, от чего мы отказываемся» и от чего отрекаемся. Ибо не может пасти пастырь овец, что не слушаются ни его, ни его псов. Кроме того, мы готовы уже сегодня, без всяких условий, в знак нашей доброй воли и стремления к миру, передать вам все укрепленные номы вокруг седьмой цитадели в количестве двенадцати штук, вместе с благоустроенными колодцами и припасами еды на полгода для двадцати человек, жилищами и посевами. Кроме того, в случае овладения вами седьмой цитаделью мы готовы в течение месяца отправить в Техноград по воде не менее 300 мер зерна, половину стратегического запаса зерна обители веры, знак нашей доброй воли и стремления к миру. Это обязательство наше есть безусловным, добровольным и дающимся с единой целью, лишь бы не было войны. Копия письма из архивов Ордена. Второе послание Маркуса Доброго К общине Технограда За 10 дней до Знаешь, Яша, о чем я думаю? А думаю я о горизонте планирования И о божьем промысле Я чуде. Хочешь узнать, как это связано? Ну, кое-что ты и так знаешь, но знаешь не под нужным углом. А я расскажу тебе под нужным: лет 70 назад, в самый разгар катастрофы, предки тех, кто сейчас населяет техноград, твои предки по отцу, в том числе, слишком рано провели черту мы они. Слишком рано начали косить из пулеметов и минометов всех хотел немного еды и безопасности. Слишком. А уж тебе ли не знать, что излишества вредны? Как говорила одна моя польская родственница со стороны жены, что за НАТО, то не здраво. Молчишь? Думаешь, они совершили глупость? Отвечу. Как ни странно, нет. Выбранная ими стратегия мало людей и много запасов давала громадную форму. В краткосрочном периоде И была оптимальной в среднесрочном На 20-30 лет Ты спросишь, а в долгосрочном? А в долгосрочном Это был полный фейл Ты ведь знаешь, что такое фейл? Фейл это проигрыш Жопа Тупик Аминь Амба Писец Нельзя использовать старые бесконечно долго Надо создавать и новое В первые годы катастрофы они могли наладить собственную металлургию, станкостроение и химию, и многое чего. Но для всего этого нужны были минимум две вещи. Потребность и люди, которые будут все это делать. Лишние люди, но говорящие с тобой на одном языке. Люди такой же, как и ты, культуры, и заинтересованные в результате. Люди, которых можно кинуть в топку, заставив выйти за периметр. Но, как ты понимаешь, потребности у них не было. Да, не было, не спорь. Ведь в первые месяцы они знатно помародерили, собрав в сокруге все, чего не коснулось пластиковая чума. А люди, спросишь ты, а люди, люди, лишние люди, от которых отвернулся Господь, были ими же посечены на колючей проволоке в первые недели и месяцы прихода полярного лиса. «Умри ты сегодня, а я завтра». Должен остаться только один. Уготованным к спасению Бог благоволит, а остальных жалеть нет смысла. Мало чем отличаются по смыслам. У них не было своих негров, белых негров, людей одной культуры, миросприятия, ценностей, людей, которых можно было бы бросить в топку прогресса. Они хорошо подумали о том, как будут жить сами, а еще о том, как будут жить их дети». И совершенно не задумывались о внуках. Почему? Наверное, сказался испуг первых дней. Острое ощущение избранности и одновременно общей обреченности. Думаешь, они не поняли ошибку? Поняли. Но чисто на уровне разума. Ты понимаешь разницу в коннотациях «понять», «принять» и «осознать»? Так вот, они поняли, но не приняли и не осознали. Слишком много крови, они пролили лишних людей. И попытка через пару месяцев найти нужных специалистов среди выживших, эта попытка стоила им трети тракторного парка. Все, что о нем знаю, так то, что его звали Вадимом. А его жена и маленькая дочь повисла на колючке в первый месяц прихода беды. Мир праху его, славная была диверсия. И поэтому эту практику прекратили. Ибо потребность была на уровне разума, а риск на уровне тут и сейчас. Электроника, как я выяснил, у вас полетела в первые 10-15 лет. Более простое оборудование протянуло еще лет 30-40. Сейчас вы подходите к точке невозврата, когда поддерживать прежний уровень жизни старыми технологиями невозможно. И нужно что-то менять в себе или в других. Одна беда. Винтовки выходят из строя в последнюю очередь и эту проблему решать придется уже нам глубокое синее небо и стервятники Они словно знали, зачем эти двуногие тут собрались, и знали, что скоро будет еда. Много, мало, но будет. Им было хорошо видно, как двое двуногих, горбатый, маленький и большой, что-то делали, рыли, откапывали. А третий просто лежал, широко раскинув руки, и смотрел в небо, а может, следил за их полетом. Нет, он еще не стал пищей, и молодой Гриф, сделавший ошибку, успел за это поплатиться». А человек просто смотрел в небо и размышлял. Его мысли странным образом не совпадали с его намерениями. Он собирался причинить смерть и боль, а думал о Боге, о Божьем промысле и о предопределенности. Когда рядом с его фигурой, также раскинув руки, улегся маленький горбун, их молчание нарушало лишь мерное хеканье здоровяка Саувы, продолжавшего откапывать черные от смолы ящики. «О чем думаешь?» Глядя в небо, не поворачивая головы, спросил старика горбун: "О боге, о судьбе, о бабочках". Человек, повернув голову в сторону соседа, и неожиданно продолжил: "Саус, относительно меня. У вас есть какие-то распоряжения от нашего луноликого?" "Да, есть. Никому из нас нельзя попадать в плен. Тебе в первую очередь". "Логично. Если припрёт и надо будет идти на повышение, «Лучше в сердце и сзади. Я знаю, ты так сможешь. Хорошо?» «Я запомню». Снова молчание, покой и синее небо со стервятниками в вершине. Оба человека знали, что через час-другой это начнется. И каждый хотел, как глубокий глоток воздуха перед прыжком в омут, запомнить этот миг неба и тишины. «Трудно было все это провернуть», — снова нарушает молчание Горбун. Старик задумывается, глядя в бездонное чистое небо, точками по которому движутся птицы. Наверное, я как-то над этим не думал, а сейчас... Знаешь, ведь все могло пойти совсем по-другому, если бы твоя племянница тогда не сказала, что Яков Полукровка на нее засматривается. Вот тогда все и начало закручиваться в красивую такую интригу. От свободы воли никуда не деться. Можно взять из церковной нычки нашего святоши Маркуса две мосинки и то, что ты назвал швейной машинкой. Можно спрогнозировать действия сторон, можно даже самому принять участие. Но без горячего, незамутненного сторонника столкнуть первый камень ничего бы не получилось. Ты знал, кто такой Яша? Давно, уже лет пять или шесть». Но тот был идейным, рыцарь без страха и упрёка. «Не думая о секундах свысока, трам ба, -ба -пам Лежащий на спине человек сделал нарочито неуклюжую попытку спеть, дирижируя при этом руками воображаемому оркестру. Он мог пообещать с три короба, а потом кинуть и сообщить технарям, что пара их людей давно раскрыта, а когда всё начнётся, будет ещё и вскрыта. Потому две маленькие девочки и любимая жена стали такой себе соломинкой, что сломала ему стержень. Она его любила и любит. Полюбит снова, уже другого. Ей и двадцати нет, тем более, что скорее это он ее любил, а она давала себя любить. И что ей теперь делать? Выходить замуж и рожать детей. Тем более, что в обители веры скоро соберется уйма холостых полубратьев и их отпрысков. Сколько она сейчас весит? Под сотню. О, по нынешним временам Афродита. Несбыточный идеал красоты. Не пройдет им месяца, как она под стойким мужским напором напрочь забудет своего Яшу. Не забудет? Да, не забудет. Но будет помнить, как страницу своей биографии давно прочитанную и перевёрнутую. Скорее всего, появление третьего участника прерывает диалог. Всё, достал. Хорошо, Сава. Теперь быстро яму зарой и закидай камнями. А сверху разожги костерок, небольшой. А, бандуру куда? Бандуру? Бандура, рояль, швейная машинка. Отец Саус называл это по-разному. Но, Сава, Тогда тащи этот рояль в те кусты. Старик вдруг сгибается, его спина дрожит. Первой и единственной мыслью Сауса было инфаркт, но через мгновение он понимает, что его спутник просто бьется в припадке истерического смеха. Наконец, проржавшись, старик говорит: «Ха -ха, Да, Саушка, аккуратно тащи эту рояль в те кусты. А потом, отхекавшись, он вдруг спросил. «Саус, ты знаешь, что означает фраза «рояль в кустах»?» <смех> «Это раньше означало заранее подготовленный экспромт. То, чего тут просто не могло быть потому, что не могло, а оно есть и играет. Могли бы взять другой рояль, тот, что полегче». «Могли бы. Но, во-первых, когда мне было 18 или 19 лет, точно уже не помню, я пару месяцев играл именно на таком рояле». Я его знаю и помню, и это важно. Это единственная причина. Главная, из двух главных. Помнишь наш разговор, Саус? Ты в поле работаешь последние лет пятнадцать? Почему ты уверен, что они пройдут именно тут? Я же говорил, степь широкая, но путей в ней мало. Шляхов. Поправляет горбуна старик и про себя на распев декламирует. И выбить крымского хана с изюмского шляха. «Ну, хорошо, шляхов так шляхов. Шлях широк, но у них несколько тяжелых повозок. Повозки пройдут не везде. Тут Саву стопнул ногой землю. Самый короткий и удобный путь от Донапра до Технограда. И тут же одно из бутылочных горлышек, через которые проходят все. Но ты забыл упомянуть еще об одной детали. Отсюда до седьмой цитадели. Три недели лошадью» а до первых застав технограда – день пути, пехом. То, что ты назвал малой бандурой, можно быстро донести от седьмой цитадели и даже от обители веры сюда. А вот это? Старик кивает в сторону рояля, стоящего в кустах. Нереально. Слишком велик, слишком тяжел. А допустить, что его заранее сюда притащили, осмолили в ящике и спрятали заранее, за пару месяцев до стрельбы у седьмой цитадели – Это слишком фантастическое допущение. Проще и удобнее поверить, что стрелял кто-то из своих, или, что более вероятно, некая неведомая третья сила, чем предположить нечто невероятное. Так ведь все равно допустят. Допустят, мой друг, обязательно допустят. Но к тому времени всем уже будет глубоко насрать, как оно было на самом деле. Да? В стерильных условиях, при наличии времени и заинтересованных сторон, да, они бы дошли, поняли, осознали и попытались бы найти контрмеры, играть, а не быть ведомыми. Но этого не будет. «Не совсем понимаю. Саус, у тебя свои дети есть? Дочь, ты же знаешь, и внучки, и племянница. Ну вот». Представь другого отца, у которого дочь зверски изнасиловали, а дом ограбили. И все улики указывают на соседского парнишку. Но чуток поостыв, ты, присмотревшись, понимаешь, что улики неоднозначны, идут идутые. Вещи можно подбросить, а у убитого тобою парня есть алиби. Ты извиняться будешь? Молчание. Так как, Саус? Я промолчу. Я постараюсь вырезать под корень весь род насильника, чтобы не осталось мстителей. Правильно. После определенного Рубикона правдой становится не то, что было, а то, что ты хочешь считать правдой. В худшем случае Орден заявит, что все, что случилось, чистой воды злая воля сумасшедшего иерарха седьмой цитадели Домиция и его ближайших приспешников. А в лучшем... Если придать событиям ускорение, то разбираться, откуда ноги растут, будет некому, некогда и неинтересно. Действительность – это не то, что было, а то, что мы об этом думаем, и даже хуже – то, что желаем о ней думать. Большая степь, широкий шлях и бутылочное горлышко между двух холмов и группа людей – «Авангард» из пяти технарей на своих низеньких лошадках и такая же группа сзади, а посередине, в двух повозках четверо старших иерархов обители веры. Практически вся партия мира ордена, с благословения их лидера Маркуса Доброго, добровольно идущие в заложники к врагу, лишь бы избежать войны, бессмысленной и безнадежной. А потом Савус увидел, как эта самая швейная машинка умеет строчить. Счетверенная лента боепитания того, что десятилетия назад назвали «кордом», вмещала 250 патронов. Как стрелок отец Демисы был отвратителен, но в узость походной колонны, шириной 10 метров, было трудно не попасть. Осечка случилась, когда в пулеметной ленте оставалось не больше дюжины выстрелов, но это было уже неважно. Отступление «Передохни, мой мальчик. Работы еще много. Мне постоять?» «Зачем? Три шага назад. Правильно. Теперь еще полшага назад и один вправо. А теперь присядь. Там хороший выступ». «Учитель?» «Да, мой мальчик. Когда мы говорили в прошлый раз, да, я помню». «Учитель, ведь то, что вы рассказывали, это война? Но что есть война?» Я, наверное, глупый, раз задаю такой вопрос, но я не знаю ответа, простите. Мангума, это зависит от того, что ты хочешь услышать. Например, война – это мир, или война – это продолжение политики, или пусть будет так, война – это то, чего все разумные люди должны избегать. Мне кажется, вам не нравится ни первое, ни второе, ни третье сравнение». «Правильно кажется. А у тебя, Мангума, есть свое слово для войны?» «Ты спрашиваешь меня. Так и ты и ответь, что думаешь. У тебя есть, что сказать?» «Да. И?» «Шахматы. Хм, хорошее сравнение, разумное, Довольно-таки распространенные, но, как мне кажется, банальные и неверные. Почему?» потому что обе стороны находятся в равных позициях, а их силы равны. Нельзя начать шахматную партию, заранее выведя офицерские фигуры впереди пешек или не дождавшись, пока противник начнет выставлять фигуры. Если уж ты сравниваешь войну с игрой, я бы предложил тебе мельницу. Что это такое? Тоже игра? Да. Куда примитивнее шахмат, но она лучше показывает ситуацию до... В момент возникновения и сразу после начала войны. Не глубже, но ширше. А и как в нее играют? Правила совсем несложные. Вначале берется игровое поле, которое, что важно, пустое. И игроки по очереди начинают выставлять свои фишки на любое свободное место. Таким образом, чтобы выставить три своих фишки в один ряд. Это продолжается, пока не будут выставлены все имеющиеся фишки. Заметь, еще никто никого не бьет. Просто ты ставишь фишку, а твой враг в ответ тоже ставит фишку. Вы просто пока что танцуете, пытаетесь занять лучшую позицию для начала. И, что не менее важно, помешать своему врагу сделать то же самое. Но вот когда у кого-то получается выстроить ряд из трех фишек, мельницу, То этот игрок забирает с поля любую фишку противника, так сказать, проливает первую кровь, получает преимущество первого удара. Далее игроки по очереди передвигают фишки на свободные места вдоль линий, также стараясь построить мельницу и забрать фишки противника. И и всё. Но только пойми, что игра на уничтожение начинается не тогда, когда стороны начинают двигать пешки по доске, а в тот момент, когда они устраивают гонку за лучшие стартовые позиции. Война, по сути, ничем не отличается от этой игры. Она может идти долгие годы, и почти никто не умирает, не стреляют богопротивные винтовки, а ее горячая фаза займет лишь пару недель или месяцев. А если я откажусь ходить, играть в войну? Да, случаи такого редкого идиотизма тоже бывают. Но игра – это все-таки не война. Это играя в мельницу, можно прервать партию, отказаться ходить дальше. Но если ты отказываешься ходить по-настоящему, в миру, а не на доске, то противника это не остановит. Он просто быстрее выстроит свои силы, без помех с твоей стороны, и начнет атаку с выгодных позиций. Обычно это называется потерей инициативы. Я подумаю над этим, учитель. «Молодец, мой мальчик!» «Почему?» «Молодец потому, что не сказал «я понял», а сказал «я подумаю». «Думай!» «Но тут прохладно, а мы засиделись». «Начинай работу!» «Три шага вперед и полшага влево!» «Если хочешь, читай молитву!» «Ту, что помогает задать ритм!» Ноги подростка снова начинают топтать виноград. Ягоды лопаются, и красная кровь, хлюпая под его ногами, небольшими фонтанчиками вырывается между пальцами, чтобы затем тонкой струйкой по желобку и стечь в стоящую рядом бочку. А еще через несколько секунд в подвале одной из хозяйственных построек седьмой цитадели раздается. «Господи, помилуй, Господи, прости, помоги мне, Боже, крест мой донести, я великий грешник на земном пути, Господи, помилуй, Господи, прости». Подросток читает на нараспел, стараясь поднимать и опускать ноги в ритм произносимым словам. Это любимая молитва его наставника. Куплетов в ней много, винограда, впрочем, еще больше.